Глава 19 Этой ночью мне вновь не довелось поспать. Первым делом я забежала на кухню, опустошила буфет, запаслась кофе и только после этого отправилась в библиотеку, где по случаю позднего часа никого не было. Превосходно. Доверившись интуиции, я начала свои поиски с книг по древним клятвам и не прогадала. Я действительно уделяла этому предмету, который преподавали нам всего полгода, минимум внимания, но сейчас без возражений пополняла багаж своих знаний, внимательно вчитываясь в витиеватые и пространные размышления древних о долге, чести и о том, как это все правильно оформить. Я слабо помнила, как именно слово в слово звучала клятва, данная Джером, но этого и не требовалось. Согласно данным древнего фолианта, главной была канва и основные слова произнесенного – а также завершающий штрих и приписка нерушимо поспорю недовольно прищурившись я продолжила рыть носом и к утру мои старания были вознаграждены да есть я действительно невеста это право сильнейшего что было весьма распространено в древности именно на территории темной империи Я не поленилась и подняла хроники прошлых тысячелетий, где откопала информацию и о том, что подобным образом любили поступать благородные лорды, чтобы подтвердить чистоту своих намерений и не только привязать к себе невесту, обезопасив себя от иных претендентов на ее руку, но и стать ее рыцарем. То есть защищать, совершать в ее честь подвиги и всячески оберегать от всевозможных бед и невзгод. Как мило! С моих губ не сходила саркастическая усмешка, когда я читала дальше и искренне радовалась, что один единственный пунктик о моей нечистокровности, написанный мелким шрифтом в самом конце повествования, позволял мне разорвать помолвку в одностороннем порядке. Да, будет больно, потому что эта помолвка запечатлелась на наших аурах. Да, будет непросто. Но одно то, что я на четверть Саламандра, дает мне право сжечь привязку в бездну. Убрав за собой книги, чтобы не давать кое-кому излишне благородному ненужную пищу для размышлений, я снова подбросила взятые из рощи камушек в руке, усмехнулась и отправилась наверх спать. «Подумаешь, огонь на него не действует, и кинжалы я куда-то подевала. Я не гордая, я и камнем ударить смогу». Наверху камушек отправился на столик, где до сих пор благоухала волшебная роза, а я в кровать. Встреченная по дороге Грэни была предупреждена, что будить меня не надо, так что глаза я закрывала в абсолютной уверенности, что сон на местнице никто не посмеет потревожить. Так и вышло. Проснулась я ближе к вечеру, когда длинные тени уже вовсю ползли по комнате, обещая скорейшие сумерки. Да уж, что-то совсем мой режим сбился. Нехорошо. Отзевавшись от души, я отправилась в ванную комнату, и зеркало послушно явило мне заспанную, взлохмаченную меня. Не дурно, но могло быть и лучше. Я подмигнула своему отражению, быстренько завершила все положенные утру процедуры, оделась в очень красивое изумрудное серебряным шитьем платье одно из двух полуофициальных платьев наместницы их мне шили местные умелицы. С волосами мудрить не стала, скрепив лишь парочку пряди на затылке, чтобы они держали основную массу. Отступила на пару шагов, оценила свой вид, постаравшись сделать это непредвзято, и осталась довольно увиденным. Может,. И не лорд-наместник, но определенно леди. И очень даже наместница. Не забыла я и об успокоительной травке, прекрасно понимая, что простого разговора не предвидится, а мне необходимо держать себя в руках, чтобы не сорваться в банальную истерику. Нет уж, не дождется. Прежде чем отправиться вниз, я уточнила у Грэни, где на текущий момент находятся господа, и узнала, что они вновь окопались в библиотеке. При этом контейнеры с гадами и тело лорда Севила уже на пути к столице, а господин Энрике что-то приболел и отдыхает у себя в гостевых покоях. Приболел? Я заинтересованно приподняла бровь. Чем мог приболеть инкуб? У них же железное здоровье. Насколько я слышала, девчушка потупилась и смущенно хихикнула. У него множественные ушибы и перелом ребер. У них беседа была с господином Джером, содержательная. Я хмыкнула, пока не представляя, как отнестись к этой информации. «А господин Джер Не приболел?» «Нет, леди, не приболел. Хотя тут как посмотреть?» В дверях моих покоев стоял не господин управляющий, а лорд-наместник с собственной персоной, одетый в официальный костюм угольно-черных тонов. Стоял, скользил по моей фигуре рассеянным взглядом, при этом не торопясь встречаться со мной глазами. «Лорд Джерарда?» «А вы возмутительно невоспитаны?» Я недовольно сузила глаза, врасполыхнувшие огнем, даже несмотря на съеденную травку. «Кто позволил вам войти?» Не собираясь отвечать на мой вопрос, некромант едва уловимо качнул головой. Гренни, свободно». Горничная тихо пискнула и ураганчиком метнулась к дверям. Тон демона был категоричен. все таки хорошо, что я уже съела эту травку. Не будь ее... Её... Я бы ему уже врезала. Где там мой камушек? Не собираясь безмолвно сносить вызывающее поведение самоназванного пока еще жениха, я направилась к столику, планируя вооружиться хотя бы камнем. Может, и глупо, по-детски, но стоило лишь только взять его в руку и сжать в ладони, как по телу прошла теплая волна уверенности в себе и в своем решении. Определенно, даже булыжники в моих владениях были непростыми. Камушек мерцал изумрудными вкраплениями и моментально потеплел в моей руке. Обернувшись, я смерила до сих пор стоящего в дверях лорда недовольным взглядом и хмуро поинтересовалась. «Чем обязана столь позднему визиту?» «Мы вчера не договорили». Мужчина шагнул в комнату, плотно прикрыл за собой дверь, а затем приблизился ко мне, но замер метрах в трех. Цепким взглядом прошелся по моему лицу, чуть поморщился и добавил. Прошу прощения за вчерашний неприятный инцидент. Я действительно планировала рассказать тебе об этом сам и немного позже, тогда, когда закончится двухмесячный срок. Я даже бровью не повела, внимательно слушая Джерарда. На извинения его слова походили мало, намного больше это напоминало констатацию факта. Чуть кивнув, когда мужчина замолчал, я одним взглядом предложила ему продолжить. Это... Лорд неожиданно замялся, сделал шаг вперед, а его взгляд нервно заметался по моему лицу. «Ты больше не злишься? Мне правда искренне жаль, что вышло именно так». «Мне тоже жаль». Мои губы растянулись в ненатуральные улыбки, а в глазах полыхнул огонь раздражения. Он так ничего и не понял. «Ничего». «За что ты избил Энрике?» Линия скул демона затвердела, и он недовольно прищурился, глухо процедив. Он не имел права вмешиваться. Он не имел права вообще подходить к тебе. Что? Травка смягчила шок от услышанного, но я все равно возмущенно вскинулась. Он инкуб, беспринципный демон, не упускающий шанса залезть под юбку любой, кто окажется рядом. А ты, моя. Невеста. И все бы ничего, но слишком уж длинная пауза была перед последним словом. Словно не это главное, а просто Моя. Моя и точка. Как интересно! Язвительно усмехнувшись, я сжала камень, чье тепло хоть как-то отрезвляло и убирала багровую пелену с глаз. А мое мнение по этому вопросу тебя не интересует? Интересует. Некромант кивнул сразу, словно только этого и ждал. Поэтому я здесь. Разговор преждевременный, и я вижу, ты не готова принять текущее положение дел, но уже ничего не изменить. «Ошибаешься!» Терпение лопнуло, и я сорвалась на шипение. Пламя ярости охватило мою фигуру, а рука будто сама собой совершила меткий и стремительный бросок зажатого в ней камня, четко в центр лба. «Дэнни!» Демон отшатнулся, изумленно распахнул глаза, медленно поднес пальцы к окровавленному лбу и рухнул. Я сморгнула, и злорадный оскал сменился недоумением. Один удар, и все? Он такой хлипкий. Безна! Присев рядом, я торопливо нащупала пульс, который, слава, темному, был! Уф, мне только второго трупа не хватало! Да еще и у себя в спальне! Как-то не так я себе это все представляла! И что теперь? Я скептично вздохнула, несколько секунд поизучала бессознательного Джерарда, затем решительно встала и отправилась вниз, просить следователей перенести второго болезненного в кровать. И смех и грех! Как же все это глупо и нелепо! Как и говорила грэни следователей я обнаружила в библиотеке. Демоны старательно изучали мою домовую книгу, сопутствующие тематике фолианты, и о чем-то тихо переговаривались. Мое появление внесло оживление. Мужчины приветливо поздоровались, засыпали меня комплиментами, а затем господин Валентина, старший следователь, поинтересовался. «Леди Дэниэль, скажите, когда мы можем посмотреть карты, находящиеся в вашем кабинете?» «Сразу как только вы поможете мне кое в чем». Я загадочно улыбнулась, внимательно осмотрела всех присутствующих, отметила двух самых крепких и поманила их пальчиком. «Господа, уделите мне пару минут внимания». Окончательно заинтригованные господа послушно поднялись со мной наверх, немного замешкались в дверях покоев, настороженно переглядываясь, так что пришлось их подтолкнуть. «Господа, я жду». Соседушка все еще был без сознания, окровавленное орудие возмездия лежало чуть в стороне, так что, войдя в свою спальню, я первым делом подняла камушек, зажав его в ладони, а второй рукой указала растерянным мужчинам на Джера. «Вот, упал». Не могли бы вы отнести его в более подходящее место? Вы Один из следователей торопливо присел и первым делом проверил наличие пульса и реакцию зрачков. Зачем? Что? Я была сама невинность. Мужчины хмуро переглянулись, крякнули, а затем без лишних слов поудобнее перехватили бессознательного лорда и вынесли прочь. Как заботливая и гостеприимная хозяйка, я лично проследила, как следователи перенесли Джерарда в покой управляющего и уложили на кровати. Один из мужчин, знакомый с целительством, предиагностировал состояние болезного, а затем нахмурился. Что такое? Леди Дэниэль, э, понимаю, это не мое дело, но что вы с ним сделали? Мы всего лишь не сошлись во мнении по одному очень серьезному вопросу. Я была само спокойствие и безмятежность, хотя червячок сомнений в правильности своего поступка уже начал меня грызть. «А что с лордом?» «Том-то и дело, что ничего. Я бы назвал это обмороком, глубоким». Следователь с досадой поморщился, потер лоб, покачал головой, а затем извинился и торопливо вышел. Спустя всего пару минут в комнате стало теснее, подошли остальные, причем не только следователи, но и ученые с магом. Мужчины по очереди осмотрели лорда, о чем то загадочно посовещались и в итоге приняли решение ждать. Просто ждать. Что ж, раз уж пока поделать нечего, то, пожалуй, я пойду, пока моя совесть не проснулась окончательно. У меня еще куча дел, а он сам виноват. Гренни приведи лорда в порядок». Отдав распоряжение служанке, чтобы та вытерла кровавые разводы со лба, я поторопилась уйти. Вряд ли Джерарда будет в добром расположении духа, когда придет в себя, так что стоит поторопиться с ликвидацией помолвки. Не забыв дать следователям доступ в кабинет и к рисункам, заодно объяснив им, в какой последовательности смотреть карты и при нажатии каких кнопок появляется шестая, я предпочла взять теплую шаль и спуститься к реке, где меня точно никто не побеспокоит и где мои действия не нанесут большого ущерба окружающей среде. Последовательность избавления от привязки я изучила еще вчера, так что сейчас требовалось лишь неукоснительно следовать своим желаниям. Пора. Сознание возвращалось медленно. Чувствовал себя Джер отвратительно, но при этом прекрасно помнил, что случилось перед тем, как он упал. Дэнни ударила его камнем. Камнем. Дэнни. Сумасшедшая девчонка. Кажется, она обиделась сильнее, чем он предполагал. Голова раскалывалась, как проклятая, даже просто пошевелить пальцами было больно. Что уж тут говорить о том, чтобы встать? А еще его грызло какое-то нехорошее предчувствие. Очень нехорошее. Настолько, что демон сначала открыл глаза, а затем и вовсе сел на кровати — Не удержавшись от стона, когда в голове что-то взорвалось. Песно. Это что за камень был? А затем стало еще хуже: что-то больно кольнуло в груди, затем зажгло, и, как ни старался Джер унять эту неведомую боль. Пожар лишь разрастался, захватывая не только тело, но и мысли. Дэнни, это Дэнни! Что ты делаешь, Дэнни? Сложнее всего. Было встать. Потом долго еще прислуга замка Дуар будет шептаться по углам о том жутком вечере, когда по коридорам рыскали потусторонние тени в поисках леди Дэниэль, а лорд Джерарда, шатаясь, шел к входной двери, одной рукой держась за стену, а второй — за сердце, и смачно ругался, обещая мыслимые и немыслимые кары той, что была их наместницей. И все бы ничего. Но ненормально темная и плотная тень демона периодически поддакивала хозяину, дергалась и устрашающе шипела. «Ох, темный, что ж такое творится-то?» Нервно стиснув пальцы, Гровкин хмуро проследил, как лорд вышел на улицу и отправился в том же самом направлении, куда не так давно ушла леди. И рад бы помочь, но как бы самому в живых остаться? а эти сами разберутся. Хотя кто знает. Но лично ему их новая наместница нравится намного больше предыдущего. Не хотелось бы менять ее так скоро. Первым делом я выбрала место поближе к реке и подальше от реденьких кустиков. Села, поёжилась от влажного прохладного ветерка, Закрыла глаза и сосредоточилась. Можно было пойти длинным путем через отстраненную медитацию, но я справедливо полагала, что у меня не так много времени. Наверняка Джер моментально почувствует начало и тут же прискачет по следу. Так что я пошла коротким путем, более болезненным, но одновременно с этим действенным. Вызвав внутренний огонь, пробежалась им по ключевым магическим узлам, мысленно отмечая те участки, которые изменились, искренне досадуя на себя, за то, что не обратила на это внимания раньше. Как? Как я могла не заметить это? Самонадеянная дура. После подготовительного этапа я приступила ко второму. Этапу сожжения всех имеющихся привязок. Больно стало сразу. Я впервые почувствовала свой собственный огонь и то, каким беспощадным он может быть, но даже это меня не остановило. Нет, я решила, и я сделаю. Сантиметр за сантиметром я освобождалась от столь неосторожно принятой клятвы. Я не нуждалась в ней. На дворе давно не страдавние времена. Я имею право слова и право выбора. И если я дам свое согласие, то только тому, кто это заслуживает. И только тогда, когда буду к этому готова. Сейчас я не готова. Ни к серьезным отношениям, ни к признанию главенства постороннего мужчины, ни к чему-либо еще. Минута за минутой. По щекам текли слезы боли, но испарялись еще до того, как достигали подбородка. Кажется, я прокусила губу до крови. Рука так точно была ранена камнем, который я не выпустила, решив сделать своим талисманом. Если бы не он... «Дэниэль!» — вдалеке гневно прокричали, но я не обернулась. Даже глаз не открыла. «Прекрати!» «Никогда». Оставался последний, самый главный узел. Но время утекало так стремительно, что у меня не осталось выбора. Вместо того, чтобы вдумчиво и старательно выжигать привязку, я ее взорвала, послав в центр огненный вал максимальной силы. Это было больно. В глазах потемнело, я не удержалась, вскрикнула и завалилась набок, но даже не почувствовала твердости камней. Лежа было легче. Совсем близко закричал Джер, и я точно знала, что ему намного больнее, чем мне. Знала. Я просто знала. Глупый-глупый демон. Неужели ты действительно думал, что свободолюбивая Сильфида будет покорна твоим диктаторским замашкам? Ты ошибся. Вот и расплачивайся. Не знаю, сколько я пролежала, пытаясь хоть как-то протолкнуть в воздух выпалённые огнем легкие. Уже давно стемнело, звезды рассыпались по ясному небу, рядом хрипел Джерарда, вокруг нас носились странные тени, наверняка прислуживающие некроманту. Но страшно не было. Наоборот. Было спокойно и хорошо. Шевельнув вялыми пальцами, порадовалась, что это движение почти не принесло боли. Закрыла глаза, убрала камушек, наверняка насквозь пропитавшийся моей кровью в карман, шумно выдохнула, морально готовясь встать. И завизжала от неожиданности, когда в мою лодыжку впились чьи-то жесткие пальцы. «Прекрати!» «Ох, бездна!» Захлебнувшись визгом, я двинула второй ногой, попав по захватчику, который тут же ругнулся очень знакомым голосом, и сдавленно пискнула. «Джер! темный!" «Так и заикой стать недолго!» Кое-как сев, я прищурилась и с трудом рассмотрела лежащего у моих ног демона, в эти секунды зажимающего щеку. Кажется, я ударила именно туда. Сил было немного, но я все равно зло прошипела. «Ты меня напугал!» «Совсем скоро я напугаю тебя еще больше!» Демон прошипел в ответ, убрал окровавленные пальцы от щеки И я увидела, что мой каблучок серьезно пропорол кожу. «Ты что творишь, сумасшедшая?» «Я не понимаю, о чем ты?» Мой голос дрогнул, хотя я хорохорилась изо всех сил. Сейчас демон не выглядел светским лордом, больше всего напоминая обезумевшего некроманта, решившего меня убить. Стало страшно. Да еще и внутренний огонь никак не хотел выходить наружу, едва-едва тлея в самой глубине груди. «От твоей безумной выходки!» Джерардо шикнул снова и, простонав кое-как, сел, одной рукой держась за висок, а второй создавая вестник. «Зачем?» «Затем?» Я взвизгнула, когда демон подался ко мне и закричала. «Не подходи!» «Не подхожу!» Некромант рыкнул, сделал еще рывок, схватил меня за запястье, тут же заведя их назад и с кровожадной усмешкой прошипел. Я подползаю. Это мало походило на драку, скорее, безумные валяния по камням. «Да что за... прекрати! Хватит джер! Я визжала, царапалась, кусалась, ругалась, но ничего не помогало. Демон был сильнее и проворнее. Безумно отвлекала боль, прочно поселившаяся в теле, ноги запутались в длинном и широком подоле. Душу жгла обида, а надо мной нависал демон. Было горько, безумно жалко себя маленькую и беспомощную. Судорожно вздохнув, чтобы не разрыдаться, я зло процедила. «Самоутвердился? И что дальше?» «А дальше мы будем разговаривать. Долго, упорно и обстоятельно». Из глубокой царапины на щеке Джера на мой нос упала крупная капля крови, и демон глухо ругнулся. «Но сначала вернемся в замок». И приведем себя в порядок. Со вторым пунктом согласна, с первым нет. Нам не о чем разговаривать. Я с вызовом вздернула подбородок. Ошибаешься, дорогая, некромант склонился еще ниже, и по его губам скользнула зловещая усмешка, напугавшая меня так сильно, что я одним махом активировала доспех, наглухо спрятавшись за волшебным металлом. Демон же лишь шире усмехнулся. Это тебе не поможет. Рядом кто-то сдавленно кашлянул и голосом следователя Валентина неуверенно уточнил. «Лорд Джерардо, вы нас звали?»